Ревекка, валентина и тамара раз два три четыре пять шесть семь совсем совсем три грации совсем толстушка коротышка и худышка раз два три четыре пять шесть семь совсем совсем, совсем три грации совсем ах если б обнялись они то было б раз два три четыре пять шесть семь совсем совсем три грации совсем